Только я уснул. Поймаю! Гада, рано или поздно, и оторву ему уши, пробормотал я, переворачиваясь на другой бок. Аля захрапела с новой серенадой. Нина что-то бормотала сама себе под нос через стенку, а соседка сверху как-то странно молчала. Неужели полиция помогла? Надо бы их почаще привлекать к. Сильнее! Виск сверху прервал мои догадки. Давай, Витенька! Поскуда ты, Витенька! — пробормотал я, вставая с постели. — Самое на то есть настоящее. Вскоре соседи замолкли. Зато им на замену пришли дручуны снизу, любители ночного кино справа от моей квартиры и какие-то пьяницы в коридоре. Я в очередной раз убедился, что весь мир против того, чтобы я спал. Просто весь. Слез с кровати, посмотрел за шторкой, что там делает Нина и с кем бормочет. Понял, что она треплется по телефону и как-то странно хихикает, и, тихонько закрыв за собой дверь, вышел в коридор. Спать среди этого сброда больше не получалось. Ни задремать, ни лечь, ничего. Мои глаза болели, нервы и без того шаткие натягивались до посинения, и я вот-вот готов был взорваться, а усталость, а что усталость? Она и так была тысячелетняя. Сраный мир со сраными людьми. Риторически пробормотал себе под нос, проходя мимо администратора. Хоть кто-то высыпается в любой обстановке. В моих словах было то на зависти.